Глава третья. Что почем? Новость, что поединок с драконом не состоялся, привела Город Аш в огромное недоумение. Да что там недоумение? Город был просто в замешательстве. Кажется, на какое-то время все остальное перестало иметь значение. Как же так? Не удалось вызвать дракона. Дракон не появился? И что это значит? И что теперь будет? Городничий предположил, что надо связать это с ультиматумом колдунов, Но с ним мало кто согласился. ультиматум не повод нарушать древние законы. Сошлись на том, что это должно быть плохо, но поживем-увидим. Все равно хорошего от последних событий мало кто ждал. Приграничье под боком у горных колдунов. До сих пор это означало лишь мир и благоденствие, к вящему раздражению всей прочей яйцваны. Но ведь колдуны могут и передумать. Три дня подряд Колван ездил на поляну к заветному камню. Три дня он в мучительном волнении вглядывался в гору напротив дракона не было. Героический порыв Колвана превратился в фарс, в пустую трату времени. Это было оскорбительно и для города, и для Колвана. Нет, для Колвана это было почти невыносимо. Он не выходил из своей комнаты несколько дней. Потом вышел, бледный и отстраненный от всего, и с бешеным рвением взялся за учебу. Он даже летал на Рухе, подолгу, со злым упорством. Это нельзя было не уважать. Хотя Колван учудились на насмешки со спиной, переглядывания и улыбки украдкой, этого не было. Тренировки в обители продолжались. Их игнорировал теперь один Колван, но по личному приказу Куратора ему не делали замечаний. Он был признанным любимчиком Куратора, лучшим учеником. До того, как его невероятным образом опередил Эстерел. Эстерел, который оказал ему большую услугу, одновременно жестоко унизив. Эстерел, который имел все, которому удавалось все — А все это слишком много для одного. Теперь Эстерел куда-то подевался. Впрочем, Ириан объявил, что отправил его в ИД по вызову императорской канцелярии. Можно было гадать, что это значит. И завидовать, разумеется. Вести из столицы приходили разные. С курьерами доставлялись официальные бумаги для наместника, в которых мельком, наряду с повышением некоторых налогов, сообщалось о хороших прогнозах переговоров с колдунами. Однако уже было известно, что императорский двор покинул столицу что летучая гвардия теперь расквартирована в соседних городках, и что Ид окружен особыми, диковинными пушками, купленными в соседней Анадоре за сто тысяч золотых диров, пушками, которые якобы стреляют огнем и громадными стрелами. Горожане ужасались суме уме недоумевали, что это за пушки такие, не иначе изделия анадорских магов, которые, как считается веками, сберегали от остального мира свои особенные секреты. И вот в один из дней Колван пришел в обитель с остальными учениками. Первым вызвался драться с куклой-драконом. Никому и в голову не пришло оспаривать его первенство, хотя остальные тянули жеребий. Колван дрался ловко, напористо и неистово, так как никто больше не смог бы. Ни один и ни двое подумали. А может, он все же победил бы дракона, если бы... Колван победил. Кукла, оживленная магией, сдалась на его милость. Маг Каюб... Понаблюдал немного за поединком, стоя в дверях, пожал плечами и ушел. Он частенько заходил посмотреть на тренировки, но никогда не делал этого подолгу. Последнее время маг почти не бывал в школе Дальконтов. Несколько учеников, которых он опекал, включая Шана, уже сдали экзамены и разъехались. Никто, конечно, и не подумал поинтересоваться, почему у молодых магов особое расписание. Так что бы нечего было делать в школе Дальконтов, он предпочитал жить и работать в обители. Но он не удивился, когда Колван, постучав, вошел в его комнату. Он вообще мало чему удивлялся. Каюб сидел за столом и читал, и делал пометки в большой тетради. Колван нерешительно остановился в дверях. «Входи, мой друг», — сказал Мак приветливо. «Я вижу, ты хочешь поговорить? Так давай же, не тяни». «Да, хочу поговорить», — понурился Колван. «Я очень виноват». «Да?» — Мак отложил тетрадь. Ну что ж, я слушаю. Сначала скажи мне, Лир Мак, Эстерелл действительно отправился в столицу по особому вызову? Потому что если это так... Продолжай, нахмурился Мак. Если так, то все поправимо. Интересно. Мак откинулся на спинку кресла. И где он, по-твоему? Господин Мак, я знаю... Он запнулся и помолчал, прежде чем продолжать. Я случайно знаю, что Эстерел задумал сражаться с драконом, но я полагал, что это будет позже, после меня. Дракон улетел с своей горы, его нет. Если Эстерел уехал... Но если он у колдунов, то есть он успел вызвать дракона раньше, его ведь не было на празднике, господин маг. Хватит мямлить, прервал его каюб. В чем именно ты собрался каяться? Я подменил его кольцо, выдохнул Колван. Ночью. Зашел в его комнату, он крепко спал. Сначала я хотел поговорить, но увидел кольцо, и... Ты подарил ему шанс вернуться, Лирмаг. Ему одному. Я подумал, что будет справедливо, если у меня тоже будет такой шанс. Раньше него. Ты украл кольцо? Воскликнул Каюб, привстав с кресла, и даже волнение не помешало Колвану заметить, как у мага изменился голос. Он уже не казался благожелательным. Лицо его посуровело, черты заострились. Да, вот оно. Колван протянул руку. Оно от чего то стало слишком тугим, я не могу его снять. Но оно действует, я пробовал. Ты украл кольцо. Как ты посмела! Маг сделал резкое движение ладонью, словно ударил что-то перед собой. И Колван, до которого было не меньше семи шагов, вскрикнул от неожиданной боли и с посеревшим лицом привалился к стене. Маг ударил еще раз, но на этот раз Колван лишь судорожно вздохнул. Ему было очень больно. Но он виноват. «Знал бы ты, что натворил, мальчишка!» Выплюнул Каюб. «Знал бы ты, что мне испортил!» «Да что там мне? Империи!» «Значит, он у колдунов?» Колван оторвался от стены, покачнулся. Ноги его держали плохо. «Он сражался?» «Да», подтвердил маг, уже вполне спокойно. «Он у колдунов, к сожалению. А он стоит десятка таких, как ты». «Да что там десятка? Тысячи?» «Ты не понял, да?» «Ну и ладно. От кого ты узнал про кольцо?» «Я случайно услышал твой разговор со Стерелом, Лирмак. Я был в зале у нас на этаже, увидел, что Старел подошел к моей комнате, но мне не хотелось с ним говорить, и я спрятался за портьеру. Потом пришел ты и привел Старела в этот зал. Я был в двух шагах от вас». «Понятно». «Как я могу что-то исправить? Только скажи, лермак — прошептал Колван умоляюще. — Ты совсем глуп, — издевательски поинтересовался Мак. — Я же сказал, никак. Ты ничего и никак не сможешь исправить. Я тоже не смогу. — Я пойду к его отцу и все объясню. — Я должен, — пробормотал Колван. — И кому ты этим поможешь? — усмехнулся Мак. — Нет, ты не должен идти к его отцу. Пусть семья не знает о его участии. Он так хотел, можешь не сомневаться. Он сам попросил меня все скрыть. И что же я должен делать? Маг помолчал, потом сказал, выразительно приподняв бровь. Что делать? Эстерелл собирался служить Империи. Можешь послужить вместо него, по мере сил. Это будет справедливо. Но я и так намерен служить Империи, господин маг. Я сказал, что ты можешь послужить вместо него. Можешь стать одним из моих доверенных людей. «Поверь, так ты сто крат послужишь империи. Согласен?» Колван помедлил, колеблясь, но все же кивнул. «Это твое добровольное согласие?» — уточнил маг. «Отвечай». «Да, это мое добровольное согласие», — хрипло сказал Колван. «Я хочу служить империи под твоим руководством, лермак «Подойди и стань на колени. Принеси клятву твоей семьи». Он встал и вышел из-за стола на середину комнаты. Колван приблизился и опустился на колени, и тихо, но твердо проговорил положенные слова. «Хорошо», — кивнул Мак. «Уйдя отсюда, ты забудешь сегодняшний день». Он коснулся пальцами лба юноши. «Забудь все, кроме своей клятвы. Я принял ее». «Можешь идти. Кольцо пока оставь себе». Мак отвернулся. «И что я должен делать?» — спросил Колван, поднимаясь с колен. — Пусть все идет по-прежнему. Каюб уже не смотрел на Колвана, но тот не уходил. — И еще, Лирмак, мне нужно рассказать. Я видел во сне девушку? — Так. И что? — Она была очень красивая. Парень мялся, подбирая слова. — В твоем возрасте нужно каждую ночь видеть во сне красивых девушек, — заметил Мак раздраженно. — Но чем это важно для меня? Она была рыжая, с распущенными волосами, и босая. Я думаю, она ведьма. Так. И? Заинтересовался маг. Она хотела снять кольцо с моего пальца, но не смогла. Кажется, оно ее обожгло. Вот как? Да, она вскрикнула и сказала, что кольцо надо распилить и бросить в реку. И спросила, где я его взял. Я ей рассказал. Это ведь был сон, господин маг. Так-так, ну продолжай. Она спрашивала про Эстерелла. Я тоже ей рассказал все, что знал. Тогда она велела мне съездить к его отцу в Варгу. «Велела, говоришь? Что именно она тебе велела? Что ты должен был рассказать старшему Эстереллу?» Этого она не говорила. Просто сказала, что я должен побывать в Варге у Эстереллов, и что с помощью этого кольца нельзя убежать от колдунов. Сказала, что я счастливчик, потому что не сражался с драконом и не мог воспользоваться кольцом. «Но кольцо работает, я же пробовал!» Да это сон, наверное. Я не все запомнил или что-то не так понял». «Тебе приснилась неберийская ведьма», — сказал маг. «Их еще зовут лесными ведьмами или горными. Это одно и то же. Они умеют приходить в сны. Так что даже если это был не просто сон, а тебя навещала ведьма, забудь. Ни о чем не беспокойся. Они часто морочат людям головы». «Ты случайно имени ее не спросил?» Колван помотал головой. «Ладно, ничего». «Если она приснится опять, постарайся запомнить, о чем вы говорили, чтобы рассказать мне». «Понятно?» Колван кивнул. Каюб продолжал. «Храни кольцо. Оно может не раз спасти тебя, когда будешь выполнять мои поручения. Не вздумай выбрасывать. Мне трудно было его сделать. Дорожи им. А теперь уходи». Колван поклонился и пошел к выходу, но маг вдруг передумал. «Подожди». Велилон подошел и взглянул в глаза юноше. Одной из наград обещанных Эстерелло была девушка. Семьи не хотели, чтобы они были вместе, но я ему обещал. мне это не трудно. Если хочешь что-то подобное, скажи. Это будет аванс за твое будущее усердие. Да или нет? Колван застыл. На его лице отразилась мука. Кажется, решение служить магу, решение, которому поначалу противилась вся его натура, он принял легче. Да или нет? Наконец он кивнул. Я люблю одну девушку, господин маг, но она не слишком любит меня. Я хочу, чтобы она стала моей. Хорошо. Получишь. Иди. Уходя, Колван чуть не столкнулся с монахиней, которая несла под нос, уставленный разной снедью. Он поклонился, она ответила легким кивком и проводила его взглядом. Потом, повинуясь ее взгляду, дверь сама открылась, пропустила ее и тут же тихонько закрылась следом. Это естественно, что женщина из семьи потомственных магов умела открывать двери без помощи рук и легко замечала на лике человека след от знаменательных заклятий. Впрочем, этот парень всего лишь принес клятву, однако это тоже могло быть важным. Она поставила поднос на стол перед Каюбом. «Перекуси. Тут горячий ягодник и сливки. И сестры только что испекли печенье». «Отсюда вышел мальчик. Ты принял у него клятву?» Каюб сидел, мрачно уставившись куда-то перед собой. «Да, принял» хотя этот мальчик испортил мне все, что смог. Но на что-нибудь он сгодится. Настоятельница села в кресло, аккуратно поправила юбку и приготовилась слушать. «Я в отчаянии, сестра», — сказал маг. «Я, должно быть, расслабился, потому что потерпел такую неудачу». Он звал ее сестрой, и это никого не удивляло. Обращаться так к монахине вполне естественно. А о том, что высокородную вдову Митту, начальницу школы для девушек при обители сестер-отшельниц, когда-то звали Родерия и Каюбой, и она была дочерью бывшего военного министра Ицвана и внучкой предыдущего главного императорского мага, мало кто знал, особенно здесь. Да и кому до этого дело? Но что произошло? Кротко поинтересовалась монахиня. Тот мальчишка с садийской кровью. Старел, помнишь? Я потерял его. Я потерял нить, за которую можно вытащить его из Содды. Колдуны не позволят ему вырваться. «Если он так ценен, надо ли было посылать его в горы?» Она покачала головой. «Надо, иначе он бесполезен. Как и тот, как и те. Я надеялся, что колдуны почувствуют в нем свою кровь. Они чрезвычайно ценят свою кровь». А что, если бы он сам почувствовал в себе эту кровь и перешел на их сторону? Добровольно стал одним из них. «Кольцо, сестра. Я дал ему кольцо, которое не только позволяло ему вернуться, но и давало мне возможность вернуть его насильно. Собственно, я рассчитывал на последнее. Не настолько я ему доверял, чтобы не подстраховаться. В кольце магия неберийских ведьм, разбавленная нашей и семейного наследства, получилось действенно, даже против таких, как он. А оказалось, что все напрасно». «Напрасного не существует, брат», — мягко возразила монахиня. Ты так уверен, что именно садийская кровь позволяет справиться с драконами? Так и есть. Ни у кого больше ничего не получалось. Но послушай, тебе нужна садийская кровь? Так в чем дело? Когда к тебе попадет их очередная девка, не мучая ее драконьим камнем, а используясь другой целью. Надеюсь, не мне тебя учить? Я пробовал, поморщился маг. Видишь ли, находясь под действием драконьего камня, эти сучки не беременеют. А без камня с ними не так-то просто сладить. Пока ничего не вышло. К тому же ребенку надо вырасти, а это много лет. Наконец, Старел может сбежать от колдунов без твоей помощи. Он ведь будет стараться. Поначалу наверняка. Никто еще не возвращался, кроме одного доходяги, которому помог случай. Но Старел ведь садиец. Значит, кое-что из того, что могут они, ему тоже может быть доступно. Видишь ли, он безбашенный дурень. Это у них семейные, видимо. И колдуны быстро его обломают. Мак взял с подноса печенье и бросил в рот. Но однажды должен признать, именно он высказал дельную вещь. Он предположил, что раз драконы были и до пришествия саддийцев, то тайные знания о них можно искать не только у колдунов. И он додумался до этого сам. Вот видишь, короче говоря, мне нужен еще один взрослый саддийц, воспитанный не колдунами. который, как остарел ничего не смыслит? Настоятельница подвинула каюбу стакан ягодника. Полезнее заполучить настоящего колдуна, который добровольно согласится помогать. Моя дорогая, садийцев нельзя перетянуть на свою сторону. Никакой силой. Никакой. Это настолько маловероятно, что я даже не стану это обсуждать. Настоятельница вздохнула и сменила тему. Я хотела спросить, брат. Дело в том, что родные Эйды Рикки из Варги настаивают на свадьбе. У тебя по-прежнему есть планы насчет этой девочки? Нет. Буркнул Каюб. Возвращение Стерелла слишком невероятно, чтобы на него рассчитывать. Не стареть же девушки в одиночестве. Хорошо. Эта семья и так пострадала от колдунов. Ему отдали старшую дочь. Я решила выплатить ей небольшое преданное, 150 диров. Несчастная девочка достойна спокойной и счастливой жизни. Меня это не касается, отрезал Мак. Спасибо и оставь меня. Очень много дел. У него всегда было много дел, именно поэтому он и успел столь много. Придворный маг первого порядка, облеченный особым доверием и императора, и самого главного придворного мага. Он это заслужил. Драконы. каиб положил на это жизнь, и теперь, предложи ему само проведение выбрать другую цель, он не смог бы. Столько раз, пройдя очередной извилистый путь, он оказывался перед дверью, за которой скрыта его цель. И каждый раз эта дверь оказывалась заперта. А ключ от замка — это самая главная тайна колдунов. Император жаждет прирученных драконов. Главный придворный маг вожделеет того же, а еще секрет магии колдунов. Открыть секреты чуждой магии, овладеть ею, выпить до донышка, сделать частью своей сути – мечта каждого мага. А того, кто хотя бы прикоснется к этому призрачному призу, потомки назовут великим. Наверное, многим мешал сделать последний шаг – все та же запертая дверь. Не без трепета Ордай ждал, что большой черный дракон прилетит к нему, как обещал. И это произошло. Однажды утром, когда они с кузнецом и толботом шли в кузню, над Крисом кузнец все-таки сжалился и освободил от тяжелой работы, Ардай увидел, как огромный зверь появился над горой и не спеша приземлился чуть в стороне внизу. «Иди туда!» — кузнец толкнул его в плечо. «Это к тебе!» И Ардай стал спускаться с каждым шагом, чувствуя, как ноги все больше становятся ватными. Дракон прилетел к нему. Как бы в гости, ага. По-дружески поболтать, вроде так. Он спускался не спеша, продев пальцы в ошейник. Если дернет, то пусть не по шее. По шее неприятно. Не дернуло. Этот дракон, так же как князь Диана или Алина Диана, обладал властью над его ошейником. Надо полагать, обладал той самой силой Дианов, особой семейной магией Дианов. Потому что сам принадлежал Дианам. Впрочем, и понаблюдав за колдунами и отчасти совсем чуть-чуть за драконами, утвердился в мысли, что понятие «принадлежать» тут не годится. Отношения колдунов с драконами больше напоминали дружеские, союз равных. Хотя когда как. Он слышал, как Мена разговаривала с одним серебристо-серым драконом, который опустился на каменный карниз напротив дома кузнеца. В голосе ее было спокойное уважение. «Так говорят со знакомцем, с которым не на короткой ноге» а пару часов спустя прямо над двором завис, плавно махая крыльями, другой дракон, светло-серый. Так кузнец вышел и гаркнул, если можно, конечно, так сказать, промысленную драконью речь. «Эй, убирайся и делай, что я велел!» После своего посвящения синего камня, или как там правильно, заклятие, он видел поблизости от кузни по крайней мере трех драконов. удивительно, потому что их появилось много и становилось все больше. Иногда они разом исчезали, потом возвращались. И вот теперь прилетел черный. Дракон лежал, спрятав голову под крыло, но едва Ардай появился на полянке, зверь встрепенулся, поднял голову и застыл. Приветствую тебя, первым поздоровался Ардай, подходя. И я тебя приветствую, отозвался дракон. Некоторое время они молчали, рассматривая друг друга. Наконец дракон сказал: "Так как говоришь, тебя зовут? Мое имя Кай. Оно не подходит тебе, как чужая рубашка. Я так считаю. Меня зовут Кай." А как называть тебя? Называй меня Старик. Или Дед. Меня многие зовут так. Я очень стар. Но это не имя. Я думал, что у драконов есть имена. Ты понял? Тогда иди садись на меня верхом. Прокачу тебя немного над горами, хочешь? Ордей растерялся. Дракон предлагает ему прокатиться? А что Кузнец скажет? Ты вообще... боишься? В голосе дракона появилась отчетливая насмешка. Ха, была не было, что он теряет? И какое ему дело до кузнеца, если на то пошло? Я не боюсь. Он забрался на дракона, и опять это было легко и удобно. Ноги не скользили там, где определенно должны были. Дракон тут же взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Они пролетели над деревней. Ардай впервые получил возможность рассмотреть ее всю. Длинный ряд островерхих домов. Иногда двойной, который тянулся вдоль ущелья, и быстрая пенистая река далеко внизу. Деревня, как он и предполагал, оказалась очень большой. Они миновали деревню и летели дальше. И вдруг Ардай почувствовал, что невидимые путы, прижимавшие его к драконьей спине, стали ослабевать. Еще пара мгновений, и драконья спина ушла из-под него вниз. Ардай схватился руками за ошейник и стал падать. Мысли были... Он сейчас полетит следом за драконом, как привязанный, и продержаться сможет долго, руки у него сильные. Это лучше, чем если бы он сейчас повесился на ошейнике и все равно летел на привязи за драконом. Но ошейник не успел дернуться у него в руках. Дракон поднырнул снизу и подхватил Ордая. Испугался? Ящерка, оказывается, решила развлечься. Сказать бы ей пару ласковых. Что-то мне понравилось. Давай еще разок. Дракон засмеялся. «Не бойся, я тебя не уроню. Мы гораздо ловчее, чем вы, айдсванцы, можете себе представить. Даже старцы вроде меня. но охотно верю». Дракон полетел быстрее, а Ардай, распростершись на гладкий, как полированный камень шкуре, смотрел вниз, зачарованный пейзажем. Он никогда раньше не летал над такими горами. Это было потрясающе. Замерз? Вопрос дракона не сразу дошел до его разума. Хотя, по правде говоря, да, он замерз. Есть немного. И тут откуда-то накатила теплая волна, обняла его всего. Грейси, а то заболеешь. Вы, цванцы, хлипкие существа. Благодарю. Как ты это делаешь? Какая тебе разница как? Ты ведь не дракон. Дракон стал снижаться и сел на неширокую каменистую площадку. С одной стороны гора, с другой пропасть. Хочешь погулять? Иди. Ордай слез с драконьей спины. Прошелся до края пропасти, постоял, глядя вниз. Крутое ущелье. Камни, камни, камни. Он вернулся к дракону. Тот лежал наполовину, прикрыв глаза, и, кажется, не переставал наблюдать за ним. Занятный ты парень, Кай. Что ты в себе прячешь, хотел бы я знать. Рассказать тебе, что Мена дала нам на завтрак? Дракон беззвучно засмеялся, запрокинув голову. Ну хорошо. Диану сейчас не до того, иначе у тебя уже не осталось бы секретов. Но это мелочь и дело времени. Кстати, если хочешь что-то спросить, не стесняйся расскажи мне ваш великий секрет я ведь уже заклят на вашем синем камне меня можно его ты поймешь сам и не жди что кто то будет тебе помогать тогда скажи мне чем вы драконы питаетесь вам правда не нужно мясо хм. дракон хлопнул хвостом видишь ли драконам вообще не нужна еда им нужна лишь чистая вода и солнечный свет что не поверил ордай вы ничего не едите ты хочешь сказать именно так Но этого не может быть. Иметь такие зубы и ничего не есть? К драконам не стоит подходить с привычными для тебя понятиями. Ладно, я понял. Ты не скажешь. Ответь тогда, это ты был на горе, когда я приехал на поляну сражений? Да, я. Я довольно долго жил на горе. Мне нравится та пещера. Но мне не нравятся глупцы, которые приезжают попрыгать вокруг меня с мечом. Лучше бы их было еще меньше. А с кем я сражался? С моим внуком. Он прилетел меня навестить. Ну, и увидев тебя, просто решил избавить меня от беспокойства и самому навешать тебе тумаков. Оказалось, это было очень кстати для меня. Что ты хочешь сказать? Я наблюдал за вашим боем. Мне показалось, что однажды у тебя была возможность его достать. А ведь он молод и очень силен, в то время как мои силы убывают. Значит, убить меня тебе было бы легче. Это удивительно. Как правило, у людей не хватает быстроты и ловкости, даже чтобы одолеть не самого ловкого дракона. Твоя разбавленная садийская кровь здесь не объяснение. Арда сел на плоскую плиту рядом с драконом. Подумал, пожал плечами. Мне приятно, что ты так считаешь. Ну, что я мог и победить. Только зачем тебе объяснение? Разве драконов не побеждали раньше? Ты, должно быть, знаешь, насколько это было редко. И всегда победитель заметно превосходил лучших из ваших бойцов. Большое значение имеет оружие. Там у вас остались необычайно опасные для нас мечи. О твоем такого не скажешь. Ордай выпрямился. А я думал, что мой из лучших. Нет. Хотя в нём был неплохой кусок шада. А почему ты удивлён? Где ты взял этот меч? Я выиграл его. Мне повезло, теперь я это понимаю. Поспешно сказал он, меняя тему. Может, твой внук накануне не выспался? Да, ему сейчас плохо спится. — согласился дракон, — и не ему одному. Виной тому преступление ваших колдунов. Ты о похищении драконицы с драконенком, за которого весь переполох? Это мать моего внука и его маленькая дочь. Малышки сейчас опасно находиться в недобрых руках, это может навсегда искалечить ее. Жена моего внука, мать малышки, погибла, но последняя переполнила чашу терпения. Подумав, Ордай спросил. — Скажи... А это правда, что дракон может разрушить город в одиночку? Такой, как я? Да. Я мог, когда был молодым. Но не все просто. Ты представляешь себе, что значит находиться в состоянии особой ярости, особого нисовства? Вот лишь в таком состоянии можно разрушить город в одиночку. Поэтому на вашу столицу полетит не один, а много драконов. Император закупил какие-то особые пушки, так что будет довольно весело. Дракон приподнялся, опираясь на передние лапы. Раскрыл крылья, разминая их. Ладно, хорошего понемножку. Возвращаемся.